Глава 12. О сложностях торговли и превратностях бытия. Еudia проснулась с тяжёлой головой, она с трудом разрепила веки, заставила себя подняться. Пусть бы испытывала при огромнейшем желании остаться в постели, верила подать кофе. И пила горький, чёрный и крепкий, закусывая шоколадом. О подобное было встой Евдокии позволялось себе в исключительных случаях. Нынешний был странным, хмурой огеля, лишившаяся обычной своей говорливости, той дела позёвывающая и широко: "Не давай себе труда прикрывать рот. Она чесала волосы, больно дёргая, останавливаясь, то и дело проваливаясь в странную дрёму. И когда Евдокия отобрала гребень, лишь рукой махнула. Тяжко в грудях, пожаловалась она. Не бойся, дождь будет. Вот поглядите, на дождь завсегда млява. Млява хорошее слово. текучие как мысли Евдокии, беззубая, что утренние её страхи, влажная, червиньская истома, душная, невыносимая, рождающая одно желание лечь и позволить себе уснуть. Нельзя, работа есть. Отчёт квартальный в проверке нуждается. Потому как приказчик, которого рекомендовали как человека знающего, в последние дни уж больно хитро на Евдокию поглядывает. И на складах следует проверку провести. Подсказывает Евдокина чутьё, что далеко не всё там радужно. В банк заглянуть. И в магазин, только-только открывшийся, а потому требующий беспрестанного контроля. Мысли о делах отрезвили лучше кофе. И Евдокия сумела таки косу заплести. Письмо она обнаружила на туалетном столике. Серый конверт, к которому и прикасаться-то желания не было. Но Евдокия конверт взяла. подивившись, потому что на ощупь он ещё более неприятен, нежели на вид. Жёсткая, шершавая бумага, а в конверте белая, скользкая. Почерк аккуратный, знакомый такой почерк. Евдокия читает и снова читает, и в третий раз, шеверя губами, проговаривая каждое слово, потому как иначе не понять. Она слишком, слишком рассеяна сегодня, чтобы понять. Милая Евдокия, обстоятельства ныне сложились так, что эти несколько дней мне лучше провести вдали от тебя и людей. Засемья, как бываю в нашу усадьбу, где хоть как-то могу быть полезен. Умоляю не держать на меня зла. Поскорку решение сие далось мне не легко. Твой Лихослав. По скриптом. Я был бы очень благодарен, если бы ты никого не ставила в известность о моём отъезде. «А такой же постаралась избежать общения с моими родственниками, поскольку я не уверен, что они не причинят тебе вреда». Евдокия сложила письмо и убрала в сумочку. Она понимала, что должна бы испытывать обиду или гнев или хоть что-то, но не испытывала ничего. И это странное безразличие даже не пугало. «Лихослав вернется!» «Конечно!» И эта мысль окончательно успокоила. Правда спокойствие это было немного неудобным с родни чужим перчатком, который вроде бы и сели по руке, однако же сели не так, как должны бы. Перчатки Евдокия забыла. И зонт И, выйдя из дому, зажмурилась. Яркий солнечный свет вызывал пристранное желание немедля вернуться в дом, спрятаться за закрытыми ставнями, да не выходить, пока желтый шар не скроется с горизонту. И после не выходить, и вовсе не выходить. Никогда! Мысль была настолько притягательной, что Евдогия споткнулась, с удивлением подумав, отчего прежде не испытывала такого желания спрятаться от мира. В конце-то концов, разве не в тиши, не в уединении истинно её счастье? Но ну уж нет. Она запустила пальцы в волосы. Это, это как-то неправильно. Собственный голос показался неуместно громким, неприятным. И чёрный грач, слетевший с забора под самые ноги, отозвался хриплым криком. Кищ пошёл. Евдокия кинула в грача камушком, но зловордная птица только отлетела шага на два, чтобы вновь разпластаться на дорожке, и крылья растопырила, тощую, какой-то обскобанную шею вытянула, завирещала: "Кыш!" Присев, Евдокия принялась собирать мелкие камушки. Сам вид птицы вызывал непонятное ей отвращение, а ведь прежде та Евдокия к грачам относилась с полнейшим равнодушием. «Кры-и-и!» Грач смотрел, не мигая, и крик его, не крик, но глухой скрежет, точно гвоздем по стеклу. А от камня увернулся, заскакал по дорожке, чтобы вновь распластаться, всем видом своим показывая, что не выпустит Евдокию из дому. «А вот шиш тебе!» Она скрутила кукиш. «Пшёл!» Камушки падали, грач скакал, на ровя обойти Евдакию то с одной, то с другой стороны, и подобрался вдруг так близко, что ухватил блестящим клювом за подол. Ах ты! Евдакия вдруг остановилась. А ведь птица, странная птица, обыкновенные грачи не ведут себя подобным образом. Они наглы порой, но не настолько, чтобы на человека нападать. И не пахнет от них тленам. Запах же был столь силён, что Евдокия нос зажала. Попятелась, выставив руку, а грач захихикал. Совершенно по-человечески. В дом иди, сказал он. Иду, Евдокия юбки подобрала. Мёртвый, как есть мёртвый. Вон и перья пооблетели, проглядывая через оставшиеся белая птичья шкура местами треснувшая. и крылья вывернуты, так как у живой птицы сие невозможно. «Уже иду!» Голос предательски дрогнул, что Грачу весьма понравилось, и смех сменился к лёкотам, а из разъявленного клюва показался тонкий змеиный язык. «Уже иду!» Она поднялась на первую ступеньку, и на вторую, на третью, положила руку на дверь. Грач средил, хихикал, пускаясь смеяться. Пускай думает, что с Евдакием вот так просто управится. И что сумочку она к себе от страха прижимает. Страх-то есть, она не бой живой человек и всякой пог не боится. И руки у неё дрожат. Дрожали. Рукоять револьвера была приятно холодна. Домой, значит, переспросила Евдокия, и грач поспешно закивал, сделавшись похожим на цанского болванчика, из те которые продают пособную за дёжу, но да ещё и размалёвывают по желанию заказчика. А если я домой не хочу? Птица зашипела и скокнула на ступеньку. Дурра. Сама дура, спокойно ответила Евдокия, нажимая на спусковой крючок. И привычно дёрнулся в руке револьвер. Гром охнуло, запахло порохом и гнилью. Разлетелось чёрное перо, плеснуло жижей болотной на ступеньки. Евдокия поспешно подняла юбки. Не хватало ещё платье ей испортить. Вот же. Она испускалась так, придерживая левой рукой подолы сумочку, а в правой неся револьвер. Чтоб тебя Перо окружилось, наровило прилепиться не только волосам, не только платью, а сидало на траве, превращаясь в тёмные капли, которые уходили в землю. Определённо, где такие почесала рукоятью периносицу. Это ненормально. Всё это совершенно ненормально. Она оглянулась на дом, который стоял рядом безучастный, и будто бы чужой. Возвращаться ни за что. И пусть де голова до сих пор тежолая, но евдекия точно знает, что если ей вернётся в родное Собняк, то только с ведьмаком на пару. Хотя и сама мысль о ведьмаках вызывала отвращение, едва ли не дурноту. Ничего, евдекия с дурнотой справится. Уже справляется. Идёт по тротуару простоволосая, растрёпанная, из револьвером в руке. Люди сторонятся. Верный револьвер убрать надо в сумочку, по ирику неприятности с полицией, Евдокия безнадобности. Она и остановилась у перекрёстка, огляделась, убеждаясь, что нет поблизости ничего-то подозрительного, ни грачей, ни галок. Разве ж то пара откормленных голубей возится у лавочки, кланяется благообразной старушке, выпрашивая булку. Извините, Евдокия присела на лавочку. От старушки пахло цветочной водой и ещё мятой. Я передохну и дальше. Вот только в барабане осталось два патрона, один в грача. И выходит, что ещё три она вчера выпустила, в богославу. И повезло, что не задела. А пули посеребрённые, заговорённые специального заказа. И по-хорошему надо бы револьвер убрать, да только в нынешних пристранных обстоятельствах мы и сери о том, чтобы остаться без оружия. Евдокия притила. Перезаряжу, пояснила она старушке, которая к вящему неодобрению голубей булку отложила. Подняла ларнет над полированной даблеей с кору каяти, смерила Евдокию внимательным взглядом. Перезаряжу и уйду. Пальцы дрожали, а запасные патроны, как назло, застряли в обоими. — Не спешите, милочка, — произнесла старушка. — Оружие требует аккуратного обращения. В кого стреляли? — В грача. — В грача... Старушка мечтательно прикрыла глаза. — А я вот на баронах руку ставила. — Позволите дать вам совет? — Да. Конечно. Если едакий хоть кто-то понимал эту совет, оно услышит вне зависимости от позволения. Цельтесь в ноги. Почему? Мне казалось, что в голову, а оно ну как-то верней. Патрон всё-таки поддался в голову. Милочка, конечно, не многие мужчины используют голову по назначению. Но это ещё не повод в неё стрелять. Поверьте, моему жизненному опыту, мужчина с простреленной головой в хозяйстве совершенно бесполезен. В ноги милочка целиться надо, в ноги. Зачем? Чтобы до реко не ушёл. Старушка смахнула остатки булки. Помнится, в вашем юном возрасте был у меня один поклонник. Не один, конечно, далеко не один. Но его я выдергала. Сразу решила, что ей срезаю, что только за Николауса. Он был само очарование, новетреникс. Голуби устроили возню. Они копошились у самых ног, толкали друг друга, теснили, но рвя вырывать кусок побольше и раздевали клювы до бились булкой. Всё на свидание звал. Я соглашалась. Ах, молодость, молодость. Кровь горячая. А после мне донесли, что он с другой прогуливается. Дочерью одного, неважно. Главное, что у неё приданого на тысячи злотней. О, у меня же и достоинство, и револьвер папенькин. Щёлкнул барабан, встав на место. Но ведь главное правильно распорядиться тем, что имеешь. Вот я и распорядилась. Встретилась и поставила условия. Или он на мне женится. Старушка замолчала, мечтательно улыбаясь. Или Евдокия вдруг заинтересовала эта история. Или женится на той другой, если нужен, он ей будет. После моего выстрела он-то не поверил, думал, шучу. Губы старушки тронула улыбка. Тогда-то я ему ногу и прострелила в знак серьёзности моих намерений. Сбежать попытался. Дурашка этакий. Ох, и кричал же он, ругался матерно. Но выбор сделал верный. Сорок лет душа в душу прожили. Он мне и не изменял никогда. В этом Евдогия не сомневалась. Старушка приложила к глазам кружевной платочек, рёгонький, невесомый, как она сама. «Я ему на свадьбу подарила...» Она наклонилась и прошептала. «Костяное достоинство». «Что?» Достоинство. С достоинством произнесла старушка и глазки опустила на голубей, которые от этих откровений всяческий интерес к булке потеряли. Костяная. Знаешь, есть у мерцы, которые по кости режут. Скажем, глаз, если кто глаз потерял, или руку, ногу, или вот нос. У моего папа пенкин на войне срезало, так он накладным пользовался. Я вот دستоинство заказала. 22 злотых стоило, но сделали с большим мастерством. Воображение Евдокии Живой представило, и это ей подарок от чего-то в соломенной коробочке с бантом из органзы. И жениха весьма гонным подарком впечаттённого Вада вот Николаос оценил. На воданой книге поклялся, что до гроба будет верным. А ну и правда, ни бось не рискнул клятву нарушить, потому как одно дело с костдиным глазом жить, а другое с достоинством. Вы, милочка, конечно, можете сказать, что сие несправедливо и бесчеловечно. Старушка спрятала ларнею, вышитую бисером и перьями сумочку. Да, только разве справедливо было мне про любовь и врать? А если не врал, то оно, пожалуй, узенькими плетчиками. Я своё защищала. Чужое мне не надобно, а своего не отдам. Голуби согласно закурулыкали. Своим они считали булку, от которой остались одни воспоминания, и птица это весьма печалила. Так, что, милочка, отбросьте сомнения. И ежели оно ваше, то стреляйте по ногам. Мужик с простреленной ногой долечь не уйдёт. В магазине пахло корицей и ванилью. Было спокойно. Белели в полумраке унитазы и эльфийские шпиры. На постаментах возвышались массивные раковины ванн. Плескал прохладной водицей фонтанчик. Молчали канарейки. Щебетали продавщицы. Евдокию они заметили не сразу. Увлеченные сплетнями и свежими ватрушками, вид которых заставил Евдокию вспомнить, что она голодна. Со вчерашнего дня не ела. «Ой!» Сказал кто-то, обернувшись: "А вы тут? Тут мрачное дведило, Евдокия, не знаю, как быть дальше. Отругать за безделье или в отружку попросить? Или не просить, но пользоваться положением и зъять в конце концов обедать на рабочем месте. А булочки хотите? Чтоб вам поинтересовалась новенькая черневая продавщица. Хочу, с чаем?" Уточнила вторая, на всякий случай, новенькая отодвигаясь. «С чаем!» «Пускай!» «Всё одно сегодня день, странный!» Кружку подали и ватрушку в руку сунули, и усадили, правда, не в кресло. Кресла стояли исключительно для посетителей, из красного бархата с позолотою оберенной, но на унитаз, застеленный чистым покрывалом. «Тихо сегодня!» Поинтересовалась Евдокия, чтобы хоть как-то нарушить воцарившуюся тишину. Тихо, хором вздохнули продохщицы. В отружке была удивительно сладкий, травяной чай ароматным, и с каждым глотком его становилось легче. Исчезла непонятная тяжесть и желание немедленно вернуться домой уходило, и мысли появились. Это такие нехорошие мысли про ведьмаков и проклятия. Головную боль «Грача, про сестриц дорогих, которым было бы в радость случись с Евдокией, какое несчастье!» и Верно задумалась она прикрепко. Оттого и не услышала, как зазвенел колокольчик, возвещая о появлении клиента. И продавщица, позабывшая о ватрушках, поспешили к двери, дабы клиента онного встретить. «Дуся!» Сейбас заставил вздрогнуть и очнуться. Дося, ты тут. Тут, согласилась Евдокия и поспешно срезала с пальца сахароную поудро. Дося, я счастливы тебя видеть. А я уж как рада. Она поднялась аккурат вовремя, для того чтобы уклониться от объятий. Вижу тебя, всё хорошо. За прошедший год Аполлон изменился мало, разве что обрёл некий столичный лоск. Вообще, как случайная нынешняя рубаха его, ярко-алая, шёлковая, расшитая по вороту псевдонародным орнаментом, явно была куплена в центральной лавке, как и полосатые штаны, перехваченные золочёным кушаком. Золотые аполоновы кудри были забиты и уложены, обильно смазаны воском и бриллиантином, отчего казались литыми. И Евдокия испытала при огромное желание пощупать их. «Плохо!» — возвестил Аполлон и, верно в избытке чувств, ударил себя в грудь кулаком. Кулак был внушителен, и грудь загудела. А может, не грудь, но железный статуй, которого Аполлон держал под мышкой. «У меня всё плохо!» Он даже всхрипнул и статуй поставил на крышку ближайшего унитаза. «Ты погряди только!» Статуя оказалась козлом, слегка кривобоким, на редкость тощим, как сказала бы матушка, лядащим. Левый рог его был чуть короче правого, спина поднималась горбом, а ноги его все в стороны позырями расходились. Козёл, сказала Евдокия и потрогала статую. Металл был холодным. Козёл. Аполлон произнёс это слово так, что сразу стало ясно: козёлы не просто так тебе парны копытные, но сокрыт в нём некий тайный, сакральный даже смысл. Они вручили мне козла. Он тоненько всхрипнул и смахнул пальчиком крупную отборную срезу, что выкатилась из левого глаза. Правый оставался сух и смотрел строго, ожидая от Евдокии сочувствия. Но ныне не было у нее желания к козлам сочувствовать. От продолжения беседы её избавил тот же колокольчик и новые посетительницы, вид которых напрочь лишил Евдокию способности мыслить здраво. Её святая способность, конечно, ещё оставалась при ней. Аполлон, густой бас Гражены Бернатовны заполнил зал. Аполлон, мальчик мой, полечка, ты ведёшь себя не совсем верно. Мой сын знает, как себя вести. Комиссар ждал благодарственной речи. Мы приготовили фуршет. Брунгильда Марковна сделала попытку обойти с вигрой. Она была остановлена взмахом могучей руки. Твой фуршет никому не надобна. Горажина Берната вступала тяжко важно в новом перчёвом платье с юбками столь пышными, что неясно, как они в дверь прошли-то. А она гряделась весьма внушительно. Олечка, ты страдаешь? Страдаю. Аполлон смокнул вторую срезу. Мама, они мне козла сунули. Олечка, ты всё неправильно понял. «Мой сын страдает!» — возвестила Грожина Бернатовна краснее лицом. А Евдокия мысленно отметила, что красное лицо с цветом платья весьма гармонирует, почти как широченный воротник, на котором голова Грожины Бернатовны лежала будто бы на блюде. Высокую причёску её украшали восковые яблоки и груши, а из темечка торчало длинное петушиное перо. Когда Граженая Бернатовна наклонилась, её вдруг разглядела и птичку, крохотную колибри, не ту свившую гнездо, не ту запутавшуюся в тёмных и явно подкрашенных волосах. Я чувствовала, что этим всё закончится. От голоса Гражины Бернатовны позвякивали хрустальные подвески на люстре, а тяжкая ее поступь заставляла покачиваться и унитазы. Из-под вороха юбок, щедро отделанных кружевом, выгрядывали квадратные носки кавалерийских сапог. «Чувствовала всем своим материнским сердцем, а оно не вреть!» «Матушка!» Взревела Палона, попытавшись увернуться от матушкиных объятий. "Ании, козла, мне!" От обиды нижняя губа Палоны выпителась и затряслась. Нос непостижимым образом сделался длинней, а лоб уже, хочу вам заметить, обрело пристранное сходство с козьриной мордой. Ей вдакея перевёл взгляд на статую и в нофина Палона. Красота неописуемая. Полечка, солнышко, конечно, они вручили тебе козла. Они всем козлов вручают. Брунгильда Марковна была в жёлтом платье из яркой парчи, щедро расшитой стегря русом, облегалощае её тело. Узкие рукава подчёркивали неестественную худобу рук. А в треугольном вырезе виднелись полупрозрачные синюшные какие-то ключицы. Ты знала. О, сколько провидного возмущения было в этом голосе. Знала, покаялась Брунгильда Марковна, поглаживая козьиные кривые рога. Это не просто козёл, Она вздёрнула остренький подбородок, смерив гражённую Бернатовну взглядом полным превосходства. Это Познанский козёл. Ударение Брунгильда Марковна поставила на первом слоге. Тот самый Познанский козёл, который вручается за особые достижения. Она перевела дыхание и ткнула в круглый козринный глаз. За индивидуальность Непримиримость за яркий талант. Абалон шмыгнул носом и на козла посмотрел без прежней обиды. Получить познёнского козла это величайшее счастье. Мне стоило немалого труда уговорить панна Стрежецкого, чтобы номинировали именно тебя. Олечка, гений! Горожина Бернадовна подобралась к козлу с другой стороны и ткнула в бок криповатым пальцем. Полечка, и без твоей помощи получил бы любого козла, хоть познанского, хоть краковерского. Ай, не скажите. Брунгильда Марковна скрестила руки на впалой груди. Вы не представляете, какая в этой среде конкуренция. Э, мне про конкуренцию не сказывай. А вам, мама, ни про что сказывать не надобно. Вы слишком закостенелы. Я костенелая. Гарожина Бернатовна упёрла руки в бока, и юбки её опасно качнулись. "Это я так остенелая, на себя глянь. Дуся!" ополоун дёрнул её вдокию за рукав. "Дуся, они сейчас снова. Между прочим, ныне стройность в моде". И Евдокия решилась. "Идём, только тихо". Баба, мама, не мешало бы заняться собой. Вы слишком много едите. Ты меня куском хлеба попрекаешь. Взвизгнула Грожина Бернатовна, хватаясь за козьриные крутые рога. Поля, твоя жена меня не уважает. Я не уважаю, Брунгильда Марковна от гнева не отступилась и схватилась за тощую заднюю ногу. Да я вас так уважаю, что слов нет. А вы меня «А за что тебя уважать?» «Я вашего сына в люди вывела!» Бронгельда Марковна дёрнула козла на себя, но отпускает сей символ вящей гениальности сына, Граждана Бернатовна не собиралась. Евдокия пятилась, Аполлон пятился с нею, он пригнулся, сделавшись меньше, тускрей, и даже рубаха его сделалась не такой яркой. «Ты вывела? Да он же ж гений!» и что? В Познанске каждый третий гений, а в люди выходят единицы. Соблазнила невинного мальчика, и если бы не мои связи, никто бы развратилла, диету не блюдёт. Сами эту диету блюдите. Дверь на склад поддалась легко, отворилась беззвучно, и Евдокия выдохнула с немалым облегчением. Аполлон, просочившийся средьом за ней, лишь обессиленно рукой махнул. И часто так. Из-за двери доносились раздражённые голоса. Да, каждый день. Он почесал живот, который за прошедший год вырос, приятно округлившись, отчего вид Аполлон приобрёл, несколько беременный. — Любят меня страсть, заботятся. Он поскрёб щёку и добавил. — Громко заботятся. — Устаёшь? — А то. Мне за, между прочим, медикус покой прописал. И ещё настойку, дря нервов. Только она горькая, я её пить не могу. И маменька говорит, что от медикусов вред один. Народ он лучше знает. Что знает? Аполлон нахмурился, но тут же ответил. Всё знает. Народ. Да, народ, наверное. Унитаз оказался на редкость удобным. Пусте исполненным ярко-розовым цвере, который пользовался немалым спросом. Поля должен уважать жену, а любить маму. Тонкая дверь не защищала от громких голосов. Едва ке лишь наделышь, что не хитрей, их убежище обнаружат не сразу. И этот козёл, если хотите знать, моих рук дело. Конечно, а тебя только козла и следует ждать. Наверное, зазря я збёк. Опалон испустил тяжкий вздох и понурился. "Бронечка, речь написала красивую. Всё ночучил. Хочешь послушать?" "Нет", огненно ответила Юдакия. "Там про славесность нашу, про литературу, которая, но не в кризисе пребывает. У нас седла у другого юнита с вида весьма зловещного, чёрный и с серебряными рунами на крышке. Акой к немулся соответствующий сертификат, что руны те ипольтительные весьма облегчающие работу кишечника и тем самым привносящие в организм гармонию. Э, про это, как его, поиск альтернативных форм, как единственный действенный путь воздражения. Аполлон произнёс это, ковыряя ноготочком серебряную руну. "Бронечка, уми, и от красиво писать. А ты? А у меня дося, крезис. Новый вздох был тяжелей предыдущего. Аполлон сгорбился и руки в подмышки сунул. "Я дося, если хочешь знать себя исчерпал. Вот третий день сижу, думаю. И снова вздох. Думаю и думаю. Оно не идёт. Рифмы нету. И вдаке прислушалась. За дверью царила подозрительная тишина. И рифмы нету. И ничего нету. Тостый оболон на в паре записал полукруг по крышке унитаза за замер, а затем упёрся в тостый же оболон на в лоб. Мысря не идёт. Понимаешь, куда не идёт? Никогда. Вот да ведь, маменка напекла пирожков со щавелем. Я экстрась до чего люблю. А ещё щавель полезный. Он живот прочищает. «У меня три дня бурлило». От кризиса сердобольно поинтересовалась Евдокия. «Не-е-е, от молока кислого». Кухарка казала, что попортилось оно, но стресс до чего пить хотелось. Вот я и выпил жбанок, а после понял, и вправду попортилось. Пронесло меня, и бурлило, и шо. Он осторожно погладил округлый животик. «Вот маменька и напекла пирожков». Чтоб значит я хоть крошечку съел. Принесла на блюде фарфоровом и квасу свежева. А я смотрю, лежат пирожки, румяненькие, с корочкой, жаром исходят. Жбанок запотевший, кваском пахнет. А мне не хочется. Вот совсем не хочется. Может, переел просто? Нет, доуса. Это кризис. Мне медикус сказывал. Сначала оно всегда так. То пирожков не хочется, квасу. А после раз и ты в бездне депрессии. Новые слова полым произнёс медленно, с немалым кусом. Бронечка пахлавыми медовый принесла, и орешков засахаренных. Матушка колбас наделала с чесночком. А я, вот веришь, Дуся, Ем, скрозь силу ем. И ничего не хочу. Тоска душу гложет. Ужас какой! Евдокия поднялась и на цыпочках подошла к двери. Затянувшаяся тишина ее несколько настораживала. А то... Я вот и в кровать лёг, сготовился, значит. К чему? К концу и недуся. К концу не. Полонтяжка поднялся, но вновь сел. Гением суждено оставлять мир молодым. Так то, гением, пробормотала Юдакия. Что? Ничего, Поля, я слушаю тебя внимательно. И ободрённый Аполлон продолжил. «Лежу в кровати, гляжу в потолок, Сочиняю реквиему». «Чего?» «Реквиему». Поэму значится, Чтоб потомки меня помнили. Надо б нам мощно, Так, чтоб каждое слово разило. «Главное, чтоб в конец не заразило». «Чего?» «Ничего, парюшка, ничего. Это я проникаюсь». Евдокия дверь приоткрыла и в щелочку выглянула. «А слова-то не идут». «Может, тебе рано еще?» «Думаешь?» «Думаю». На первый взгляд в зале было пусто. Режестальной козел со слегка погнутыми рогами взирал на Евдокию и виделся в очах его немой укор. Так я и другого писать хотел, а балон поёрзал по унитазу. Слушай, а удобно? Обруденький творит, узенький стоит. Как присесть? А тут он похлопал по крышке и поднявшись крышку откинул. И вовнутрь аж чёрный, концептуально. Е вдаки оттолкнула дверь. Белый вот, и это прошло. Белый унитаз у всякого есть. Аполлон присел и задумался. Слушай, а ведь проходит. Точно, проходит. Он откинулся на бочок и руки скрестил на груди. Страдавал от боли, я ревел. Старый козёл у глаза мои глядел. Он знал, что близок мой конец, и жизнь не настаёт. Аполлон задумался, наверняка подбирая альтернативную рифму. По Юрику, та, что пришла на ум самой Евдокии, вряд ли могла претендовать на публикацию. Венец! Жизнь не настаёт! Венец! Как оно? Гениально! Тёньенька воскликнула Брунгильда Марковна, поднося к подбитому глазу жёлтый платочек. Поленька, ты вышел на новый уровень. Ей такие вздохами в от двери отступила. Прячься, Грожина Бернатовна ткнула пальцем в грудь. Недоброе задумала. Она вошла бочком, высоко подняв юбки, загорели массивные ноги в синих сетчатых чулках. Но породили в такие не чулки, а ярко-красные, весьма неприлично по вида подвязки. Задумала семью разбить хочешь? Эй, раньше думать надо было, сказала она нехорошо усмехнувшись. Упустила свой шанс. А вот тебе Скрутив кукиш, она сунула Евдокия под нос. От рук гражданы Бернатовны пахло квашеной капустой и копчённостями. «Нет!» — поспешила заверить Евдокия. «Я замужем!» Но похоже, что и уверение это и кольцо обручальное граждану Бернатовну не убедили. Она хмыкнула и огладила чёрные усики. «За спиной у мужа шаш не крутишь!» «Мама, прекратите говорить ерунду!» Вспыхнула Брунгельда Марковна и для надёжности вцепилась в Полечкин рукав. «Мы счастливы в браке! Правда, Полечка?» «Да-да!» Он торопливо закивал, а Гражина Бернатовна пошевелила нижнюю губой и, окинув Евдокию придирчивым взглядом, поинтересовалась. «Тогда чем вы тут занимались, а?» Серые глазки её оценили и растрёпанную косу Евдокии, и наряд её не самый лучший, и бледность. Двери закрыли, спрятались. Как есть Роману крутят. Смотри, Бронька, уведёт она у тебя мужика. Я таких-то знаю. Она упёрла руки в бока, и кружевной воротник угрожающе поднялся. Сама-то тихая-тихая. А бочком-бочком и шесть в постелью супружью. Брунгильда Марковна поберела, а подбородок ее мелко задрожал. Я-то таких на раз чуяла, как какая прохвостка начнет муженьку моему глазки строить, так я ее закосу. «Мама!» А ты поленька молчи, небось, сам жену выбирал без материн обоблагословения. Да и живите теперь рече. Она сунула кулак под на саполону и тот смешался. Ладно, пиши стихи, получай своих козлов. Козилов. Встрелял и Брунгильда Марковна, ободрённая этой неожиданной поддержкой. А хоть кого, на в мире радости. Мы вот с папенькой твоим 10 лет прожили. Прекратите! Ем-то я ещё дила, как приливает кляцу кровь. Мы, мы ничего такого не делали. Горожина Бернатовна недобро прищурилась, неубеждённая словами, и под взглядом её колючим Евдокия окончательно смешалась, пробормотав: "Мы, мы просто унитаз примеряли". Что? Женщина растерялась. Опалон же, вдохновлённой идеей и шансом избежать очередного скандала, поспешил заверить: "Примеряли именно унитаз. Это очень важно. У Аполлона кризис творческий, ему душевного комфорта не хватает. Поэт должен страдать". Тихо заметила Брунгельда Марковна, огрядываясь. Она словно лишь теперь очнулась, обнаружив, что находится в месте при странном, огромном, полутемном и сплошь уставленном фарфоровыми унитазами. Она даже закрыла глаза в тайне, надеясь, что сие место исчезнет. Однако же желанию этому не было суждено исполниться. Белые, розовые и чёрные, исписанные странными знаками унитазы окружали Брунгильду Марковну, и нисты дриба прикрывались узорчатыми крышками. С других за критикее сои наблюдали голые посеребрённые младенчики с мрачными лицами. Третьи вовсе являли собой нечто невообразимое это кии скрепки фарфора и серебра. Должен Согласилась Евдокия, успокаиваясь. Но не от отсутствия же удобного унитаза. Аполлон кивнул. У него, может, и кризис начался исключительно от невозможности побыть наедине с собой. Но у нас есть... Есть. Евдокия погладила розовое изделие, украшенное раковинами и морскими коньками. Но оно Аполлону как бы выразиться... Маловато, неудобно, а всякое неудобство не даёт правильно расслабиться, в животе Аполлона опасно заурчало. Вы же понимаете, к чему это приводит. Поинтересовалась Евдокия громким шёпотом. Брунгильда Марковна кивнула. Она не понимала, но чувствовала, что нынешняя тема весьма тонка и требует особого подхода. Севик рой уже сковырнула позолоту с раковины и по крышечке постучала. Значит, примеряли. Именно. Я и я не собиралась отступать от озвученной версии. Мы не могли допустить, чтобы новый унитаз причинял дискомфорт. В конце концов, опалон, выдающийся литератор, гений, коревой парец, ткнул в глаз морского гонька, чешуя которого несколько поизтёрлась. Гений покорно согласилась Евдокия. А раз так то он требует индивидуального подхода. Полечка такой чувствительный весь у мамо. И гражданина Бернатовна за дравпышной юбке присела на розовый унитаз. Поёрзала слегка, устраиваясь поудобней. Морщины на лбу её стали глубже, щёки надулись пузырями, а на усиках появились биселинки пота. Эх, оно И вправду ничего так. Фаянс, фарфор. Небось, не самое лучшего качества. Обижайте, гражданы Бернатовна. Евдокия Скорблён на вздёрнула подбородок. Высочайшего и сертификат о том имеется. Знаю я антиваши сертификаты, бумажки одни. Вон, на Вороньей Слободке по Сребню за дюжину дают. Так те поддельные, а наш печатью Королевской палаты заверен. Горожины убернатов на ней хотя поднялась и обошла полюбившееся изделие кругом. Позолот это тоненькая, слабенькая. Дря вас, хоть тройным слоем сделаем. Эденек, сделайте столько, будто бы он цариков из чистого золота. Евдокия скромно промолчала, потому как в словах горожены Бернатовны имелась своя правда. Унитаз в Старееце стоит намного дороже, нежели в Краковере. Носие происходило единственно от странной убеждённости старечных покупателей в том, что качественная вещь должна быть дорогой, эксклюзивной. Что ж, сие устремление было Евдокии лишь на руку, а эксклюзив у неё вон, целый склад имеется. И почём ныне Гараженя Бернатовна подобрала юбки, протискиваясь меж полюбившихся ей розовой мадерией и массивным грянцем в абелом монстром, изготовленным по особому заказу. Сто двадцатилетней грабёш, она схватилась за сердце. Поспешно вспомнила, что сердце это с другой стороны находится, и поспешная руку переметнула. Небольше двадцати серебней. «Для вас готовы сделать скидку? Ежели еще и ванную закажете? Есть в розовом цвете, с морской тематикой. Вы ведь бывали на море?» Гражина Бернатовна поджала губы. На море она не бывала, но признаваться в том наглой девице, которая посмела отказать Поленьке в законном браке, не собиралась. ало того, что замуж не пошла так и ныне, расстроенной не выглядела. Не спешила, не плакать за никол сорвать. Онета, за унея, в ванной с марсковой тимаючикой. Вот посмотрите, Евдокия поманила не состоявшуюся свекровь. Представьте себе ванную комнату в розовом цвете, пламенеющий фламинго. как на её взгляд, несчастный фламинго через щуруш пламенил, и колер получался вызывающе ярким. Но клиенткам нравилось. Здорово какая, оценила ванна Граждана Бернатовна. Это ведер 20 будет. Вся сотня войдёт. Ванна была исполнена в виде раковины с узгорчитой залочённой каймой по краю, которая Гражине Бернатовне весьма приглянулась. ей-то сказать, в прежние-то времена тяжкой, достоличной жизни она и так не роскошествовала. Покосившись на невесткову она вздохнула: тоща, и не пригожа, зато и дом свой имеет, и со свекровью ладит, хотя и лается порой. А кто не лается, не бы свою-то свекровушку. Ни к ночи она помянута будет. Горожине Бернатов не случалось из за волосы таскать. Неканомна. Мама, стоит ли думать об экономии, если вопрос касается здоровья? Брунгильде Марковна тоже грянулась. Она даже представила себе, как возрежет в этой раковине прекрасную жемчужиной. И сквозь витражные окна ванной комнаты проникает пламя заката, и она, Брунгильда Марковна, в этом пламени, не пламенеет, подобно тому самому фламинго. В этих грезах присутствовали и свечи и дрянные волосы, романтично разметавшиеся по краю ванны, и пена с запретным ароматом заморского и ланг-и-ланга, каковой Брунгерде Марковне поднесли на медни, и серебряное блюдо с фруктами, Полюшка, который стихи читает. На этом месте гроза дала трещину. По Ирику Стихиполюшка читал, восседая на унитазе. И о чего-то не Брунгир Демарковне, какою ласково и именовал бронечкой, но старяном указывало: "Ванна, ванна это очень важно для здоровья, а у вас спина побаливает". "Верно", важно качнула головой горожина Бернатовна. "Шемит, так что прямо спасу нет". Вот А ей фиская грина, она серебряная, дорогая. Ах, в деньгах редела. Благопочивший супруг оставил Брунгильде Марковине, помимо полного собрания собственных сочинений, недвижимость и неплохой счёт в гномьем банке. Берём. Брунька, вот же, горожина Бернатовна нахмурилась. Все на это она и такой невестки, но непонятривость. Пусти добрая на баба, а бестолковая. Кто ж так сразу покупает? А по лавкам иным пройтись, глянуть, кто и где, чем торгует, побеседовать с приказчиками, медень сунуть. Не будь приказчики-то, вернее знают, какого товара на самом-то деле. Потом поторговаться, цену сбить. Два комплекта берём, уточнила Бромгирь Домарковна, с полной отделкой. А я Аполлон взирал на розовую ванну с нескрываемой обидой. Я в ей мыться не буду, и ножкой топнул. Не хочу розовую унитазу. Олечка, Аполлон, ты ведёшь себя как маленький. Горожанина Бернатовна мысленно уже пологла ванну своей, а потому мысль, что сыновний каприз способен решить её это колча чудо, вызывало глухую обиду. Не хочу. И не надо. Брунгильда Марковна погладила Аполлона по руке. Полечка, мы тебе другой купим. Только скажи, какой. И Аполлон приободрился. Вот, этот, и пальцем в унитаз ткнул. чёрный. Это концептуально. О полечке чудесный вкус. Восхитилась Брунгильда Марковна, а гражданин Бернатовна мстительно добавила. От мамы достался. На унтозии я сижу и думу тяжко берегу. Судьба страны гладит меня. Без ей прожить не могу дня. Возвестила Палон. Геннарина мрачно заметила Евдакия, в мыслях накинув ещё пару десятков злотней. За моральный ущерб. Всё-таки она оставалась чужда к модным веяниям современной литературы.